Глава двадцать Отход. Все искатели, как агенты, так и новички, скрылись в портале. Спустя буквально десять секунд тот начал моргать и исчез. «Лежи и даже не думай шевельнуться», — предупредил Олега Владыка. Те двое вернулись, плюс ещё трое изначально не выходили из режима невидимости. «Вот это засада!» «Они так по всем коридорам шарятся? Или только здесь, поближе к следам?» Поинтересовался Олег. Ему нужно было что-то спросить, чтобы отвлечься от того факта, что он распотрошенный зомби, лежащий криво и неподвижно, и пытающийся прикрыть мертвой тушкой кольцо инвентаря. «По всем». «Думаю, это будет очень крупный обыск». «Так они не поверили в спектакль или что?» «Они, в отличие от многих других твоих сородичей, обладают умом, а там, где пасует их собственный ум, пользуются грамотно составленными инструкциями», ответил Влад. «Думаю, они действуют по принципу «доверяй, но проверяй». У нас есть шанс всё сделать правильно, и тогда они отстанут. Возможно. Возможно? Возможно. Абсурдный диалог. Ха. Диалог между останками гнилого зомби и голосом у него в мозгу. Олегу вдруг резко захотелось рассмеяться. Наверное, будь он в живом теле, не удержался бы. Но мертвецу куда легче было оставаться неподвижным. Для этого нужно было просто не отдавать телу никаких четких команд. Неожиданно Олег ощутил, как его тушку пинают сапогом. Неуправляемое тело перекатилось на бок. Олег мысленно замер. Если они увидят кольцо... Но нет. Кольцо только еще глубже погрязло под грудой мертвой плоти. «Я вообще не уверен, что мне удастся встать и куда-то идти», — заметил он владыке. «Со всеми ранами...» «О, если бы понадобилось, ты бы смог», — откликнулся тот. «Но на твое счастье это попросту не нужно. Лежи и жди, пока эти типы уберутся. Твое новое тело уже близко и явится, как только это будет безопасно». Агентов ДМК было не видно и не слышно. Олег невольно задумался о том, сколько таких абсолютно невидимых убийц следят за повседневной жизнью, шпионят за людьми. В интернете о ДМК писали всякое. И насчет их особых полномочий, и насчет превентивных устранений, и так далее. В лучших традициях теорий заговоров. Кто-то в это верил, кто-то нет. Но считать департамент белыми и пушистыми овечками в любом случае было бы глупо. Наконец владыка скомандовал. Они отошли на достаточное расстояние. Лучше все равно не шевелись пока. А они не могли оставить здесь какой-то следящей техники, уточнил на всякий случай Олег. Скрытые камеры там... Ослеживатели магии не видел. Не гарантирую, что их нет, но я о них не в курсе. Минуту. А, вот и твое новое тело. Поздоровайся. Олег аккуратно поднял голову и уставил пустые глаза в пространство. Из тоннеля раздался негромкий цокающий звук, а затем появилось и новое тело. о мысленно застонал Олег. «Ты издеваешься? Собака?» «Не собака, а адская гончая. Развивает скорость до 150 километров в час. Видит в темноте лучше, чем при свете. Слышит и чует все на три километра в округе. Твое новое вместилище до тех пор, пока мы не уберемся от типа в форме достаточно далеко». Ты готов? Вопрос был скорее риторическим, потому что ощущение тошноты накатило на Олега в ту же секунду. Владыка времени даром не тратил и очень быстро замещал зомби на адскую гончую. Первое, о чем подумал Олег, оказавшись в собачьем теле, это о том, что раны остались у зомби. Отлично, иначе было бы очень Неудобно. Второе – это о том, что видит и слышит такая тварь действительно мощно, а третье – о том, что ощущения и правда очень странные. Короткая проверка подтвердила промелькнувшее у него опасение. Нет, ты точно издеваешься! Искренне возмутился он. Сучка, там что, не было тел мужского пола? Ну извини. — Времени выбирать у меня не оставалось, — съехинючил владыка. — Хотя, если рядом появится симпатичный кобелек адской гончей, предупреди, я отвернусь и закрою глаза. — Шутник, блин! — Олег помотал по сторонам собачьей головой. Теперь он ясно видел все многочисленные коридоры и переходы. Система подсвечивала один из них. и он уже приготовился стартануть. «Стоп! Ты куда?» — заметил владыка. «Ничего не забыл!» «Ничего ли он не забыл? О чем еще он мог забыть?» Олег удивленно посмотрел на медленно ползущее тело зомби. «Вот, наверное, удивилась адская гончая». «Нужно добить зомби!» — сообразил он. «Агенты ведь будут возвращаться и увидят, что тела нет на месте!» «Не угадал! Зомби ползет не сам, а по моей команде! Он хочет тебе помочь!» Зомби, сделав два ползка вперед, вытянул правую руку. «Кольцо!» — сообразил Олег. «Минуту, минуту! А куда я могу его взять? Угонщий нет пальцев!» на которые можно было бы надеть кольцо. Жаль, что это не ошейник, правда? Влад продолжал ехидничать. Ты прав, надеть некуда, поэтому просто отгрызи палец и убегай вместе с ним. Ох, Олег мысленно содрогнулся. В отличие от тела мертвеца, это тело отлично чувствовало и запахи, и вкусы, Даже сейчас он усиленно старался не обращать внимания на жуткое, гнилостное амбре, исходящее от зомби. Но вариантов немного. Сделать это или потерять бесценнейший артефакт, а с ним всё нажитое добро, плюс дать агентам доказательства того, что он всё ещё жив. Олег зажмурился. И изо всех сил вцепился зомби в палец. Мощные челюсти пса, который только в холке достигал полутора метров, перегрызли несвежую кость за один укус. На языке возник омерзительный вкус тухлого и сырого мяса. Стоп. Или нет. Кажется, этому телу такой вкус вовсе не казался омерзительным. К сознанию Олега да, тысячу раз да, А тело, похоже, привыкло питаться чем-то похожим. А теперь вперед! – скомандовал Владыка. И Олег, мысленно напевая собачий вайс, не можешь избежать безумия, попытайся ловить от него кайф, рванул в подсвеченной системой коридор. Только через пару минут быстрого бега. Олег обратил внимание на то, что темп он теперь действительно поддерживает поистине космический. Пару раз мимо него мелькнули какие-то монстры, но Олег проскочил настолько быстро, что те даже отреагировать не успели. В какой-то момент красное свечение системы перед глазами погасло. Олег не успел затормозить сразу, и в его голове раздался громкий крик Влада. «Направо! Направо!» Резко буксуя мощными когтистыми лапами, Олег выполнил команду и уже потом спросил. «Что там?» «А что там может быть, по-твоему?» «Очередные искатели!» «Подземелья полно ими, и в основном это либо убийцы-невидимки, либо маги. Ну или те из гражданских, кого они не успели обнаружить». То есть безопасности не будет. А если будет, то еще очень не скоро. Безопасность? Владыка прочитал необращенную к нему мысль. Их тут сотни. Мы слишком напугали департамент, чтобы он так просто отступил. Олег продолжал бежать, глядя на новое направление, выданное системой. Кто знает? В какой момент оно снова поменяется? А что мое тело? Уточнил он, которое бывший зомби. С ним все отлично. Увезли куда-то. Вокруг все просто кишит высокоранговыми пробужденными. Думаю, его доставили по адресу и активно изучают. Что будет дальше с Русей? Если департамент поймет, что он жив? Ее не выпустят из клетки. Обращаться, конечно, будут хорошо, ведь она заложница, но свободы ей не видать. А если они поверят в разыгранную ими смерть, отпустят ли ее тогда? Куда она пойдет? В дом? Ей еще два с лишним года до совершеннолетия? Скорее всего, да. А что потом? «Ты заглядываешь слишком далеко». Владыка снова без спроса заглянул к нему в мысли. «Двадцать лет назад в твой мир пришла она, и спустя очень короткое время он изменился до неузнаваемости. Меньше недели назад в твой мир наконец прорвался я. Загадывать что-то на будущее очень опрометчиво. Ты не думаешь...» Олег ничего не думал и ничего не предсказывал. Он только что поймал себя на мысли, что машинально грызет костлявый палец зомби, и едва не выплюнул его куда подальше. «И все-таки, куда мы бежим?» — уточнил он. «Для начала на нижние слои», — ответил владыка. «Тут есть нижние слои?» Вообще-то Олег не очень хорошо разбирался в географии заброшенной части метро. Тем более, та стала заброшенной, когда он был еще младенцем. Но все же, как и любой современный школьник, он много читал о ней в интернете. Смотрел видео и даже онлайн-стримы. Сигнал здесь был просто ужасный, но зачарованные мобильники с этим справлялись. Но в нижних слоях он ничего не слышал. Ни легенд, ни слухов. Вообще ничего. «Всегда приятно узнать что-то новенькое, верно?» — заметил владыка. «Как ты мог догадаться, многие из тварей, призываемых из других миров, вполне разумны». «Почему ты вообще зовешь их тварями?» — задал вопрос Олег. «Ладно, люди, но ты...» «Потому что они были сотворены», — пояснил владыка. «Вы люди тоже твари для меня. Вы тоже были сотворены». «А ты?» «А я возник без чего-либо вмешательства». «Вот так запросто». «Ну хотя бы не «я был всегда и пребуду вечно». Такого уровня пафоса Олег бы не перенес». «Так что с нижними слоями?» – уточнил он. «Ты правда считаешь, что разумные существа, даже со слегка затуманенным вложенной программой разумом, останутся жить в тусклых коридорах? Они найдут изолированное, неизвестное людям место, чтобы попытаться жить там?» Хм. звучало как фантастика. «Значит, так оно и есть!» потому что все, что окружало Олега в последние дни, звучало как фантастика. «Тогда еще один вопрос», — отозвался он, оперативно меняя курс, который опять сменила система. «Как ты думаешь, агенты в курсе о нижних слоях?» «Если тебе о них неизвестно, как и большинству людей», — задумчиво протянул Владыка. Тогда остается одно из двух, или им о нижних слоях неизвестно, или они скрывают эту информацию тщательней, чем многие иные свои секреты».